Едва войдя в штабную палатку, генерал Лоскутов сразу был атакован сразу с нескольких сторон. Его адъютант с докладом о текущих делах, дочь Дана и пять делегатов от приехавших ученых. Последние, не считаясь ни с полом, ни с чинами, перебивая друг друга, начали вопить, едва генерал переступил порог палатки. Единственное, чего удалось добиться адъютанту, это удержать все это стадо в так называемой приемной. Одновременно с этой психической атакой зазвонил телефон. Решительно отодвинув ученых, генерал прошел к столу и, сняв трубку, Корцк сказал. «Генерал Лоскутов, слушаю вас». Внимательно выслушав все сказанное, Лоскутов, не повышая тона, ответил. «Ваши люди сами виноваты. Их изначально предупредили, что объект очень упрямый, терпеть не может ученых. К тому же эмоциональная и этическая составляющая самого проекта вызывают большие сомнения. Об этом вам лучше спросить у самого проводника». Во всяком случае, то, что он рассказал мне, не поддается трезвому осмыслению. Я не готов терять людей. Да, угроза потери рассудка. Закончив разговор, Лоскутов положил трубку и, повернувшись к дочери, сказал. Да, зайди, но только быстро, как вид же дело выше головы». «Послушайте, генерал!» – попытался возмутиться один из ученых, но, доведенный до белого коленя Лоскутов, резко оборвал. «Молчать! Будете говорить, когда я разрешу!» Растерявшись от генеральского рейка, головастики дружно замолчали, неприязненно поглядывая на девушку. Сама же да она, одарив эту толпу презрительным взглядом, направилась в отцовский кабинет походкой манекенщицы. Шагом от бедра, плавно покачивая бедрами, при этом она даже спиной умудрялась выразить свое презрение гражданским штафиркам. Несмотря на камуфляжный костюм и тяжелые берцы, девушка умудрилась, не говоря ни слова, высказать о них все, что думает. Проследив за этой демонстрацией насмешливым взглядом, генерал вошел в свой кабинет следом за дочерью и, устало опустившись кресло, спросил. «Чего прискакало?» «Они здесь из-за Матвея?» – спросила Дана, ткнув пальцем в сторону приемной. «Угу», – мрачно кивнул генерал. «И чего им нужно?» «Сам еще не понял», – вздохнул Лоскутов. «Как это?» – растерялась девушка. Эти тень на плетень наводят. Начальство все на них сворачивает. В общем, как всегда, сделай, но спрашивать не моги. А чего сделать неизвестно. Очень интересно. А если Матвей их пошлет подальше? Уже? Что уже? Уже послал. И даже их начальника охраны в госпиталь отправил. Это капитан с прострельным плечом и разбитым автоматом вскинул Дана? Он самый. Тяжело вздохнул генерал. И что теперь будет? Пока не знаю. А как там этот раненый? «Формазон и хам трамвайный!» – отмахнулась девушка. «Не успел от наркоза отойти, сходу принялся хвост распускать. Пришлось пообещать второе плечо прострелить». «Понял?» «До таких угрозы доходит, только если она приведена в исполнение», – фыркнула девушка, выразительно похлопав, повисевшей на поясе кобуре. «Только не говори мне, что и ты в него палила», – деланно испугался Лоскутов. «Еще нет, но к тому идет», – мрачно пообещала Дана. «Но только ты не начинай». — А я не начинала, но хамство терпеть не собираюсь, тем более от такого индюка, — отрезала девушка. — Ладно, ты чего хотела? — сменил тему генерал. — Куда Матвей дел? — потребовала доклада дочь. — Где-то по базе бродят оба. После стрельбы пройтись решил, вздохнул генерал. — Папа, что теперь будет? Их заберут? — тихо спросила девушка, глядя на отца полными слез глазами. — Кто? Куда? — растерялся Лоскутов. — Отсюда, с базы. всхлипнула Дана. «Зачем? Вон они все сюда прискакали», ответил отец, одновременно пытаясь успокоить дочь. Суровый генерал, прошедший огонь и воду, не выносил слез дочери. Ведь она единственная, кто остался у него от всей семьи. И именно в такие моменты он готов был сам взяться за оружие, чтобы устранить причину слез дочери. Вот и сейчас, прижав девушку к себе, он осторожно поглаживал ее по голове, тихо шепча обещание сделать все, чтобы с ее приятелем ничего не случилось. Успокоившись, Дана быстро поцеловала отца в щеку и шепнув «Ты обещал», выскользнул из палатки. Лоскутов едва успел перевести дух, как в кабинет, не дожидаясь приглашения, ввалились ученые. Посмотрев на все это стадо с нескрываемой ненавистью, Лоскутов вернулся в кресло и, закурив, тихо сказал «Я слушаю вас, господа». «Генерал, вы должны обеспечить полное содействие вашего подчиненного и его собаке». Сходу взял быка за рога один из ученых. «Должен». Иронично переспросил Лоскутов, и когда же я успел вам так задолжать? Вы не понимаете? Не понимаю, а не понимаю я, потому что вы ничего толком не объясняете. Генерал, вы даже представить себе не можете какой-то прорыв мировой науки, затаковал мужик, словно глухарь, при этом фанатично блестя глазами. А ничего, что от вашей науки одно название осталось? перебил его Лоскутов. Страна в руинах, а вы и наука. Лучше бы подумали, как пользу стране принести. Как побыстрее мобильную связь, например, восстановить? Оставьте вы животных в покое, особенно таких опасных. Опыты на собаках проводились от создания времен, небрежно отмахнулся ученый. «Неужели до вас действительно не доходит, что все ваши эксперименты причиняют боль не только собаке, но и ее проводнику?» – удивленно спросил генерал. «И что? Лично для меня наука превыше всего?» – патетично воскликнул ученый. Ну только ставьте свои опыты на себе. С чего вы взяли, что человек, далекий от науки, должен терпеть неудобство в угоду вам. К тому же в этом случае вы будете находиться, так сказать, внутри самого процесса и сможете более полно описать все его течение. Но нам нужна собака, ответил ученый, разом растеряв весь свой пыл. Так возьмите ее, прикажите поймать на улице любую бродяжку и работайте. Повторять то, что уже сделано, терять время, возмутился мужик, снова начиная заводиться. Такое может предложить только дилетант. — Я ей не говорил, что что-то с мыслью в науке, — пожал плечами Лоскутов. — Значит, вы отказываетесь помогать нам? — Да, я отказываюсь делать что-то, чего не понимаю, — решительно кивнул генерал. — Вы пожалеете об этом, — с угрозой прошипел ученый. — А вот с этого места поподробнее, — зло оскалился Лоскутов. — Обо всех ваших действиях мы составим подробный отчет, который передадим вашему командованию, — продолжал угрожать глупец. — Флаг вам в руки, — презрительно рассмеялся генерал. — «А если посмеете еще раз мне угрожать, устрою вашему стаду нападение банды преступников. Надоели вы мне». «Что?» «Вон отсюда!» — Рявкнул генерал, и ученых из палатки просто унесло. Сунувшийся в кабинет адъютант, только вопросительно выгнул бровь. Жестом подозвав его к себе, скутов помолчал несколько минут, собираясь с мыслями и забирая у него папку с документами, приказал. «Направь пару ребят присматривать за этими клоунами. Постоянно». «Сделаем», – кивнул пожилой прапорщик. Беркудов появится сразу ко мне». «Понял. Может кофе сварить?» – поинтересовался дютант, отлично зная своего начальника. «Не в службу, а в дружбу», – кивнул генерал. «С самого утра уже все нервы вымотали, сволочи». «Сейчас сделаю», – кивнул прапорщик и, подхватив папку, исчез за брезентовым клапаном палатки. Спустя десять минут на столе генерала появились чашка свежезаваренного кофе и очередная папка с бумагами. А еще через четверть часа в кабинет заглянул Рой. Заметив широкий блестящий нос, старательно примехившийся к витавшему в палатке запаху кофе, Лоскутов не удержался и, улыбнувшись, старательно подумал «Зови сюда своего Матвея и сам заходи, разговор есть». К удивлению всех, кто хоть немного знал, что это за пес, Рою очень нравился кофе. Так что нахальный кобель, не задумываясь, спускался на разные хитрости, иногда даже отбирая напиток у владельца. Унижаться и просить он считал ниже своего достоинства. Поэтому, едва учуяв у кого-то в руках чашку с кофе, запросто мог толкнуть зазевавшегося клиента под колено, заставив его расплескать напиток, после чего слизывал его с пола. При габаритах и весе пса это не составляло особого труда. Уже сейчас рой весил около 70 килограммов, достигая ростом среднего дога. Такие размеры, необычные для его породы, частенько пугали непосвященных. А с учетом всяческих россказней и легенд, все еще витавших среди обывателей с довоенных времен, реакцию людей можно было понять. Так что кофе пес добывал себе регулярно. Вошедший следом за кобелем Матвея остановился посреди палатки угрюмо посмотрев на генерала, спросил, «Когда прокурорских ждать?» «Угомонись, псих контуженный», устал отмахнулся Лоскутов. «Присядь, дело есть». оглядевшись матвей подвинул стул ближе к столу и присев вопросительно уставился на генерала тебе нужно на несколько дней уехать как далеко и насколько уточнил проводник даже не дрогнув на недельку пока тут всякое бурление фекали успокоится поедешь на нашу запасную базу там как раз новое поколение собак натаскивать начали поделишься с молодежью и опытом а может, не вообще куда ни взять отсюда уехать помолчав спросил матвей куда не понял лоскутов На южные рубежи, например. Там, говорят, горцы снова шалить начали, дурь через границу таскают. Вот и помогу нашим погранцам порядок наводить. А Данка еле смог выдавить из себя генерал. Со мной поедет, ответил Матвей, чуть пожав плечами. Если захочет, конечно. Хочешь последнюю ребенку у меня отобрать? Мрачно спросил Лоскутов. Что за ерунда, растерялся Матвей. Я же не на Северный полюс собираюсь и не в Австралию. Да и не сможете вы ее всю жизнь рядом с собой держать. «Знаю, и про замужество все знаю, и про свою семью, но вот рядом, здесь, на глазах, я ее удержать смогу», ответил Лоскутов так, что проводник невольно поверил. «Этот сможет». Вспомнив, что генерал, как и многие другие, потерял всю семью, и Дана единственная, кто у него остался, Матвей пожалел о своем предложении. Мужчины замолчали, думая каждый о своем. Их сосредоточенность нарушил Рой. Обойдя стол, огромный кобель по ходу потерся о грудь генерала головой, легко отодвинув ее вместе с креслом от стола, и, поднявшись на задние лапы, в два движения языка выхлебал весь остывший кофе из генеральской чашки. Глядя на этот фокус, мужчины не удержались и откровенно в голос заржали. Назвать это смехом было сложно. Они смеялись до слез, и да икоты, пока у обоих не заболели мышцы живота. Что это было, сквозь смех выдавил лоскутов. Он от меня ласки хотел, или я ему просто мешал? — Это он вас ласково отстранил от стола, — простонал в ответ Матвей. — Вот такого финта я еще не видел. — Странно, но у меня вдруг настроение поднялось, — удивленно протянул генерал, немного успокоившись. — А вот это уже его воздействие, — кивнул Матвей, указывая на пса. — Что, вот так просто? — ткнул башкой, настроение исправилось, — не поверил генерал, удивленно глядя на собаку. Он этому фокусу сам каким-то образом научился, вздохнул Матвей. Он грустить не любит. Характер такой. Еще щенком умудрялся такие шкоды проворачивать, что я только в затылке чесал от удивления. А потом, когда произошло наше умственное слияние, он начал мне таким вот образом настроение поднимать. Да уж, что ни день, то новые новости, покрутил головой лоскутов. Вы выяснили, чего это стадо от нас хотело, вернулся проводник к самому главному. Нет, а самые паршивые, что они даже мне угрожать посмели, а это значит, что там в центре у них серьезные опоры есть. Скорее крыша, мрачно буркну Матвей. Ну или так, помолчав, кивнул генерал. Так может мне и правду уехать куда подальше, а вы им объявить, что я попросту сбежал, да хоть дезертиром объявите, плевать, зато у вас проблем не будет. Ты всерьез считаешь, что меня еще можно чем-то напугать? Иронично усмехнулся Лоскутов. Генералов, конечно, хватает. но того который рискнет себе на шее все это хозяйство повесить мало точнее их вообще нет сам понимаешь прислать кого то из центра означает всю работу завалить а повышать кого то с периферии так он год будет только в дела вникать да и мало толковых офицеров осталось слишком мало тяжело вздохнул генерал «Э, если рискнут и в отставку отправят не унимался матвей значит вместе и уедем зло усмехнулся генерал и не просто так есть у меня еще пара тузов в рукаве дела с дамы махнем к морю к морю переспросил матвей я генерал или погулять вышел Делно возмутился лоскутов генерал решительно кивнул проводник пряча усмешку в уголках губ а где ты видел генерала у которого нет дачи на море не понял и не поймешь хитро подмигнул ему лоскутов это только мой секрет еще с довоенных времен — Однако... — Вот именно. Ладно, валите в деревню, собирайтесь. Завтра выделю вам транспорт и поедете на запасную базу. Кивнув, Матвей поднялся и, молча пожав генералу руку, вышел из палатки, призывно хлопнув себя ладонью по бедру. Сидевший перед столом Ройни спеша поднялся и вышел следом за ним. Все тело ломило, а голова болела так, что он думал, будто глаза сейчас выпадут. С трудом пошевелившись, Матвей попытался вспомнить, что произошло. Но боль не давала сосредоточиться. Ощупав языком губы, проводник понял, что его старательно били, в том числе и по голове. Губы были опухшими, а пара зубов заметно шатались. Кое-как сосредоточившись на своих ощущениях, Матвей понял, что на чем-то лежит. При этом руки, скованные за спиной, уже давно затекли. Пошевелив ногами и убедившись, что они не связаны, проводник медленно перекатился на бок и попытался открыть глаза. Выяснилось, что правый глаз не открывается, а левый приоткрылся узенькой щелкой. А не менее рук начало отходить, и Матвей невольно застонал от очередной порции боли. Кисти рук пульсировали, а мышцы колола так, словно по ним катали железных ежей. Обретя хоть какую-то чувствительность, проводник попытался определить, чем именно его связали. Осторожное постукивание по поверхности, на которой лежал, показало, что сковали его наручниками. Наручники означают какую-то контору. А конторы это может быть и арест, и просто похищение. Придя к такому выводу, проводник снова попытался оглядеться. Пить хотелось так, словно он неделю бродил по пустыне, а где-то рядом звонко капала вода. Осторожно потеревшись правой стороной лица о собственное плечо, Матвей содрал корку запекшейся крови, залепившей правый глаз, и, осмотрев помещение уже двумя глазами, понял, что находится в какой-то камере. Его избили и бросили на пол, даже не соизволив снять наручники. Бросили одного. Где в данный момент находился Рой, Матвей не знал, а самый паршивый не мог вспомнить. Как не мог вспомнить и того, что вообще произошло? Медленно, только на морально волевых, поднявшись на колени, проводник встал на ноги и еще раз более внимательно осмотрел свою камеру. Узкое, вытянутое, словно пенал, помещение. Койка, пристегнутая к стене, маленький столик возле нее и санузел у дверей. Вот и вся обстановка. Железная дверь с волчком и никаких камер слежения. Два обрывка провода ясно сказали, что камеру решили использовать для других целей. Убедившись, что ноги его держат, Матвей решил привести себя в порядок. Но для этого нужно было избавиться от наручников. Опустив плечи, проводник протянул руки под бедра и, опускаясь на корточки, протащил кисти под колени. Усевшись на пятую точку так, чтобы плечи уперлись в стену, Матвей подтянул левую ногу к груди, одновременно изо всех сил вытягивая руки вперед. Переведя ступню через цепочку наручников, он таким же способом вывел вторую ногу и, выпрямившись, зло усмехнулся. Еще повоюем. Регулярные занятия рукопашным боем с бойцами спецназа помогли ему сохранить достаточную гибкость, чтобы проделать этот номер. Подобному способу перевода рук вперед его обучил покойный капитан Миша. Как и тому, где именно и как прятать кобуру скрытого ношения, узкий нож, пару булавок и тому подобные нужные в хозяйстве мелочи. Отдышавшись и переждав боль в потянутом плече, Матвей медленно поднялся на ноги и заковылял к умывальнику. Пустив воду тоненькой струйкой, чтобы не было слышно журчание воды, он как следует смыл с лица кровь и от души напившись, почувствовал себя почти живым. Почти, потому что сильно продолжала болеть голова, ныли отбитые почки и ушибленные ребра, а также печень и весь остальной ливер. Ощупав голову, проводник насчитал шесть шишек и вздохнув, тихо проворчал. «Ничего, посчитаемся. Теперь точно посчитаемся». Запустив пальцы за пояс штанов, Матвей нащупал булавку и, достав ее, принялся сосредоточенно ковыряться в замке наручников. Уроки Миши не прошли даром. Минут через пять, тихо звякнув, браслет на правой руке открылся. На левую руку ушло еще меньше времени. Избавившись от браслетов, проводник осторожно растер запястье, возвращая пальцем чувствительность – Несколько раз и разжав пальцы, принялся проводить инвентаризацию наличного имущества. Только теперь Матвей понял, от чего так сильно болело правое плечо и ребра под мышкой. Глядя неверящим взглядом на увесистый Макаров, проводник не мог поверить собственным глазам. Его отключили, судя по всему, какой-то химией. На деле наручники избили, но при этом даже не попытались обыскать. Все, с чем он выходил из дома, кроме служебной гюрзы, было при нем. Пистолет в кобуре под правой рукой узкий, больше похожий на стилет, обоюдоострый, отточенный до бритвенной остроты нож, длиной чуть больше ладони. Булавки, приколотые к штанам, с внутренней стороны пояса. Даже зажигалка и смятая пачка сигарет остались в карманах. Понимая, что вообще уже ничего не понимает, Матвей проверил обойму в пистолете и, сунув его обратно в кобуру, закурил. Нужно было как следует подумать. Сидя на полу, прислонившись к стене, проводник пытался в который уже раз восстановить в памяти картину событий. Но каждый раз словно натыкался на глухую стену. Дошло до того, что проводник даже начал тихо говорить сам с собой. Так, и что же у нас получается? Выходит, они меня настолько не уважают, что даже обыскивать не стали. Или понадеялись на химию и наручники. Так это просто вопиющее нарушение всех правил и уставов. И кто-то может быть такой неграмотный или самонадейный. Банды? Чушь собачья, к базе они не суются, да и обыскать бы не поленились, Уж этих всякое оружие прятать учить не надо. Пришельцы? Откуда они взялись и откуда тогда наручники? Да и бить им меня просто нечего, это же амебы. Конкуренты из-за кордона? Так те бы с меня и форму сняли, чтобы не сбежал. Лучше всего подходят притерианцы, что с главастиком приехали. Ушим-то есть за что меня как следует отметелить. Лоскутов им крепко на мазуй наступил. Но что это за спецназ, который клиенты не обыскал? Бред какой-то, ничего не понимаю. Выкурив очередную сигарету и убедившись, что действительно ничего не понимает, Матвей решил заняться более насущной проблемой. Нужно было выяснить, где Рой, и что с ним происходит. Плеснув себе в лицо еще пару горстей воды, проводник снова сел на пол и, прикрыв глаза, попытался сосредоточиться. Раз за разом он звал пса, но ответа не было. Чувствуя, что начинает впадать в отчаяние, Матвей прекратил все попытки, решив немного отдохнуть. К тому же головная боль навалилась с новой силой. Устроившись поудобнее, проводник заставил себя расслабиться и незаметно задремал, сжимая в руке нож. Сделанный по рисунку все того же Миша оружейником базы, этот небольшой ухорез был серьезным оружием. Медицинская сталь, отточенная как бритва, запросто могла перехватить горло человеку. А уж правильно бить Миша его научил. Вообще Матвей только теперь понял, как много успел узнать от погибшего капитана за то короткое время, пока они воевали вместе. Из дремоты его вырвали лязг замка и откинувшейся внизу двери маленькая дверца. Невидимый вертухай сунул в нее поднос и снова захлопнул дверцу. Объявлять голодовку непонятно кому и совершать еще какие-то подобные действия в стиле обиженных либералов Матвей не собирался. Для драки нужны силы, значит, нужно наступить на горло собственной гордости и есть. Именно так он и поступил. Подтянув к себе поднос, он с мрачной усмешкой осмотрел и даже обнюхал принесенное блюдо и, покачав головой, принялся за еду. Шланги с мусором, или так называемые макароны по-флотски, были блюдом привычным и давно знакомым. Хотя несколько волоконцев тушенки явно не могли претендовать на полное звание данного блюда. Впрочем, масло, маргарина или просто жиры из той же тушенки положить в миску явно забыли. Быстро подметя принесенную еду, Проводник поставил поднос так, чтобы его легко можно было забрать, и, осмотревшись, устроился так, чтобы рассмотреть его из волчка или через кормушку было невозможно. И афишировать свое освобождение от наручников раньше времени он не собирался. Дождавшись, когда поднос заберут, Матвей пересел к двери так, чтобы открыть ее, не разбудив его, было невозможно. Давать противнику еще один шанс воспользоваться химией он не хотел. Конечно, можно было подсунуть пленнику химию в еде, но Матвей недаром так старательно принюхивался к пище и первый кусок медленно и тщательно жевал, пытаясь услышать незнакомый привкус. Паранойя? Возможно. Он помнил, что современные препараты не имеют ни запаха, ни вкуса, но так было спокойней. Очень скоро усталый и измученный болью арестант уснул. Матвей не знал, как долго проспал, но разбудил его ни стук, ни крик и ни попытки открыть дверь. Это было тихое, еле слышное поскуливание обиженного щенка. Так иногда скулил Рой, когда ему снилось что-то очень плохое. Вскинувшись так, что сам невольно зашипел от боли в избитом теле, проводник сосредоточился и мысленно позвал. «Рой, Ройка, где ты, Барбосина? Посмотри вокруг, что ты видишь? Рой, ответь!» «Матвей, больно!» Пришел еле слышный ответ, и контакт оборвался. Застанав от бессильной злости, проводник стукнул кулаком по полу и, поднявшись, принялся прохаживаться по камере. Судя по ответу, порции химии, который получил пес, была значительно больше, чем схлопотал Матвей. Значит, ему сейчас еще хуже, чем было самому проводнику. Выход один – ждать, когда пес придет в себя и сможет описать ему место, в котором находится. В способностях своей собаки Матвей не сомневался ни на секунду. То, что их захватили обоих, означало, что похитители постараются выжить из ситуации максимум возможностей. И Интересует их прежде всего Рой. Сам Матвей, на взгляд, похитителей должен быть не более чем дополнением к способностям собаки. В противном случае от него давно бы уже избавились. А то, что кто-то из похитителей так старательно обрабатывал его бесчувственную тушку, ясно говорило, что его участие в паре считается второстепенным. Но какой придурок, захватив объект, даже не попытался его обыскать? Этот вопрос не давал Матвею покоя. Если впадать в паранойю, то вполне можно было допустить, что пистолет ему оставили специально, чтобы пристрелить при попытке к бегству. Так сказать, на законных основаниях. А сами патроны за то время, пока он валялся в отключке, можно было заменить на другие. Или выварить те, что есть. Еще раз достав пистолет, проводник старательно выщелкнул за все патроны. И, внимательно осмотрев каждый, недоуменно пожал плечами. Внешне это были те самые боеприпасы, которыми он заряжал пистолет неделю назад. Но это только внешне. Впрочем, зачем вообще огород городить, если можно попросту избавиться от трупа, скинув его в первую попавшуюся канаву? Искать пропавшего человека на огромной территории среди кучи руин – дело бесполезное. К тому же очень скоро тело так обработают хищники, что и опознавать будет нечего. Несколько разбросанных костей – и все. Выходит, его и вправду просто не обыскали. Но почему? Сняли кобуру с гюрзой, с правого бедра и успокоились. И кто способен допустить такую ошибку? Вывод напрашивался сам собой. Это может быть тот, кто толком не сталкивался с их службой. Тот, кто и понятия не имеет, что такое СКС и с чего оно начиналось. Получается, что всему виной стереотипное мышление. Человек оставил автомат дома, понадеявшись на пистолет, которым умеет пользоваться. А то, что у него может быть еще один, никому и в голову не пришло. Логично? Вполне. Но кто тогда может быть таким бестолковым? И это при том, что взяли их с Роем вполне профессионально. Сказать по-другому Матвей не мог, иначе что он тут вообще делает? А самое поганое, что Матвей никак не мог вспомнить, что именно с ними случилось. И этот факт не давал проводнику покоя, вызывая новую лавину вопросов. Матвей прекрасно знал, что в момент перед самым нападением, атакой или любым другим столкновением мысли и эмоции человека, даже тренированного, можно расслышать особенно отчетливо. А значит, трой просто не мог пропустить момент нападения. Выходит, что нападавшие сумели как-то скрыть свои эмоции. А это говорит о настоящих профи, которые никогда не допустили бы такого промаха, как забыть про обыск объекта. Окончательно запутавшись, Матвей прижался пульсирующим виском к холодной стене и незаметно задремал. Очередное его пробуждение было очень болезненным. Не успев открыть глаза, проводник в голос застонал. В мозг, словно раскаленный гвоздь, ввинчивалась острая пульсирующая боль. Вместе с ней в сознании Матвеевский пала дикая необузданная ярость. Ему дико хотелось спиться клыками в горло человеку, причинявшему эту боль. Сбросив остатки сна, Матвей понял, что это не его мысли. Эти боль и злость передались ему от Роя, а значит, он где-то рядом и с ним что-то делают. Что-то такое, от чего псу очень больно. Чувствуя, что еще немного и потеряет сознание, Матвей поднялся на подгибающийся от боли ноги и, всем телом ударив, в дверь закричал. «Оставьте его в покое, сволочи! Ему же больно! Нам больно! Я сейчас с ума от боли сойду! Оставьте его!» Пиная дверь, он сквозь волны, накатывающей на него боли, прислушивался к происходящему за дверью. При этом он готов был прирезать любого, кто переступит порог его камеры. Пускать в ход пистолет означало сообщить всем, что дичь вырвалась из клетки. А ему сначала нужно было найти и освободить Роя. Удары сыпались на дверь один за другим, а реакции все не было. Наконец в коридоре послышались шаги. Матвей убрал руки за спину, делая вид, что все еще скован, сжимая в правой ладони нож. Заслонка волчка откинулась, и чей-то глаз заглянул в камеру. — Чего орешь, мразь? Скажи, что прекратили мучить собаку, иначе я от боли с ума сойду, — выкрикнул Матвей, старательно имитируя истерику. — Мучает собака, а больно тебе? Может, хватит врать-то? — презрительно фыркнул вертухай. — Идиот! Мы постоянно друг друга чувствуем. Останови ты ли, будешь мой труп отсюда выносить! — выкрикнул Матвей, еще раз пнув дверь. — Ударишь еще раз, я тебе морду разобью, тварь! — рявкнули в ответ. — Останови их! — упрямо повторил проводник, специально ударяя ногой в кормушку. — Ух ты, гнида! — послышалось за дверью и в замке заскрежетал ключ. Отступив назад, Матвей опустил голову, чтобы скрыть торжествующую улыбку, от которой потрескались разбитые губы. Быстро прислушавшись к себе, проводник понял, что боль, до этого терзавшая его мозг, куда-то отступила, сменившись тупым, надоедливым нытьем. Тем временем вертуха, отперев замок, шагнув в камеру, вытягивая с петли на поясе комбинированную дубинку. Это был электрошокер, который можно было использовать и как обычную дубину. Убедившись, что вертухай один, Матвей позволил ему вытащить оружие до половины и стремительно атаковал. Левая рука проводника с силой ударила по руке охранника, который тот доставал дубину, а правая одним движением вогнала нож ему в горло, не давая вскрикнуть и позвать на помощь. Хрипя и булькая пузырями из перерезанного горла, вертухай медленно оседал на пол. «Тихо, тихо, я знаю, это больно, но придется потерпеть», — еле слышно шептал Матвей, опуская противника на пол. Затем, покрепче ухватившись за рукоять, он одним движением располосовал ему глотку, перерезав артерию. Дождавшись, когда конвульсии вертухая утихнут, проводник оттер клинок об одежду убитого и, прихватив шокер, выглянул в коридор. Теперь ему предстояло самое сложное. Выбравшись из машины в промозглый лондонский дождь, лорд Брэкхэм поднял воротник своего роскошного кашемирового пальто И, недовольно оглядевшись, легко взбежал на крыльцо особняка. Разговор, который ему предстоял, не мог вестись ни по одному современному средству связи. Такие дела нужно обсуждать, глядя собеседнику в глаза. Стоявший у входа Бодигарт, узнав посетителя, распахнул дверь, молча отступив в сторону. Небрежно кивнув, ему лорд огляделся и, не увидев лакея, скривился. Сняв пальто и шляпу, он небрежно бросил их на стоявший в холле диван и, повернувшись к охраннику, спросил. Где адмирал? «Он ожидает вас в своем кабинете», — коротко ответил охранник. «Позовите кого-нибудь, кто мог бы проводить меня», — злясь все больше приказал лорд. «Уже вызвал, сэр», — кивнул бодигард, демонстрируя ему микрофон гарнитуры связи. Словно в ответ на его слова из боковой двери появилась такая же квадратная фигура очередного охранника. Сэр Чарльз Брэкхэм не понимал, что происходит и почему в доме нет обычных слуг. Шагнув к лорду Брэкхэму, бодигард окинул ее внимательным, насторожным взглядом и, отступив в сторону, негромко сказал. «Следуйте за мной». «Почему в доме только охрана?» – не удержавшись спросил сэр Чарльз. Адмирал дал всем слугам выходной, коротко проинформировал его охранник. Неопределенно хмыкнув, сэр Чарльз решил придержать свои вопросы до встречи с хозяином особняка. Подведя гостя к высокой двери красного дерева, Бодигард постучал в нее условным стуком и, указывая выглянувшему охраннику на лорда, сказал: Сэр Чарльз Брэкхэм». Охранник в очередной раз осмотрел гостя и отступив в сторону, распахнул дверь. Войдя в кабинет, сэр Чарльз огляделся и, увидев хозяина в кресле у камина, невольно усмехнулся. Тяжело поднявшись ему навстречу адмирал, сразу узнав посетителя, развел руками и, извиняясь, произнес: — Прошу извинить, что не смог встретить вас лично, сэр Чарльз, но проклятые подагры шагу не дают ступить без стона. — В таком случае присаживайтесь, трина, ответил лорд, улыбнувшись дежурной улыбкой. — Кофе, бренди, сигару, — поинтересовался адмирал, тяжело опускаясь в кресло. — Все сразу, — усмехнулся сэр Чарльз, — в такую погоду все это будет в самый раз. — Чему вы улыбаетесь, — с интересом спросил адмирал. — — Наша встреча происходит в классическом английском стиле. Камин, кресло, сигары, бренди, кофе. Прямо как в старых романах. — Нужно признать, что наши предки знали толк в подобных вещах, — рассмеялся адмирал. — Согласен. Я заметил, вы отпустили всех слуг, кроме охраны. — Верно. Получив известие о вашем визите, я решил, что разговор предстоит серьезный, и на всякий случай подстраховался, разом прервав смех, кивнул адмирал. — Узнаю старую школу, — с довольным видом кивнул Брэкхэм. Бодигард вкатил в кабинет сервировочный столик, на котором стояли кофейник, сахарница, молочник, чашки, коробка с сигарами и графин с бренди. Подкатив его к креслам, он, не говоря ни слова, развернулся и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Разлив кофе по чашкам, а бренди по бокалам, адмирал открыл коробку и, дождавшись, когда гость выберет сигару, плавно опустил крышку. — А вы? — удивился лорд Брэкхэм. Увы, врачи запрещают. Возраст, будь он ладен. Можно подумать, если я начну отказывать себе в этих маленьких радостях, ко мне вернется молодость. Ну, оставим мои болячки, и вернемся к делу. Пожалуй, пригубив бренди, кивнул лорд Брэкхэм. Я решился побеспокоить вас вот по какому поводу. Что вы думаете о нынешнем положении Британии на мировой политической арене? А разве есть еще какая-то арена? Иронично усмехнулся адмирал. Судя по донесениям разведки, от всех некогда ведущих стран мира остались одни воспоминания. Европа в руинах, Индия и Китай превратились в одно большое кладбище, как и вся Юго-Восточная Азия, Африка и Австралия не подают признаков жизни. Япония оживает только в ночное время суток. Янки не придумали ничего лучше, чем превратить свою землю в один ядерный полигон. Забрались в подземелья и медленно превращаются в кротов. Только Британия, да еще Россия могут похвастаться почти нормальной жизнью. Вот именно Россия, — подхватил лорд Брэкхэм. Не пора ли вернуть Британии ведущую роль в этом отсталом мире, а русского медведя загнать туда, где ему самое место, в клетку? Вот как, — задумчиво протянул адмирал, откидываясь в кресле и отпивая кофе. И в чью же многомудрую голову пришла такая идея? Вас что что-то не устраивает?» — насторожился сэр Чарльз. «Русские всегда были опасным, непредсказуемым противником, а учитывая их территорию, воевать с ними будет очень сложно». Впрочем, как и всегда, задумчиво ответил адмирал. Не стоит также забывать, что численность наших и их войск несопоставима. Но у нас техническое преимущество, напомнил сэр Чарльз. Да, но при этом мы и понятия не имеем, как они умудрились избавиться от пришельцев. Такое впечатление, что все некогда существовавшие в нашей разведке контакты разом были уничтожены. А лезть в такую огромную страну, не имея точных разведданных, по меньшей мере недальновидно. Ну, численность живой силы мы вполне можем увеличить, объявив набор в армию. Заодно сильно понизим градус напряженности среди обывателей. Им очень не нравится, что с введением военного положения все права и свободы были отменены. Работы в стране мало, а желающих жить как прежде слишком много. Особенно среди мигрантов второго-третьего поколения. Ведь они считают себя истинными британцами. Обезьяны, чьи родители едва умели пользоваться ножом и вилкой, презрительно скривился лорд Брэкхэм. Ну тут вы абсолютно правы, даже на улицах стало опасно появляться, согласно кивнул адмирал. У вас есть какой-то конкретный план? Или все будет спланировано на месте? Мы решили сделать ставку на наш флот. Правь Британия морями, это наш гимн, родился он не на пустом месте, гордо выпрямившись, ответил сэр Чарльз. Что ж, пожалуй, вы правы. Мы действительно сумели сохранить наш флот, рассредоточив его во всех возможных портах империи. Значит, настало время собрать его в один кулак и ударить этим кулаком по морде русского медведя. Именно радостно вскинулся сэр Чарльз. Но не стоит забывать, что медведь может ударить в ответ. Как ни крути, но русский очень сильный противник, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям, даже самым невероятным, вернул его на землю адмирал. Что вы имеете в виду? Ядерный удар. От русских вполне можно ожидать подобной гадости. «Они не рискнут нанести подобный удар по мирному населению», – покачал головой лорд Брэкхэм. «А кто их за это осудит?» – развел руками адмирал. «Я уже не раз повторял и буду повторять русский очень трудный непредсказуемый противник». «И в чем же их непредсказуемость?» – мрачно поинтересовался сэр Чарльз. «Прежде всего в их странном чувстве патриотизма». Они ругают свою страну, готовы при первой же возможности покинуть ее, но стоит только возникнуть опасности, как они берут в руки оружие и отправляются воевать. Никогда не мог этого понять. Либо ты любишь свою страну, либо нет. А у этих русских все никак у людей. Я даже слышал такое высказывание «Родину люблю, государство ненавижу». Вот и попробуйте объяснить мне, в чем они видят разницу. Не знаю, на мой взгляд, это одно и то же, подумав, покачал головой сэр Чарльз. Вот и я так думал, пока не столкнулся с одним русским генералом. И он объяснил вам разницу? Нет, сказал, что для того, чтобы это понять, нужно родиться в России. То есть быть русским? Нет, именно родиться там. Вы меня окончательно запутали, адмирал, возмутился лорд Брэкхэм. Вы готовы взять на себя командование объединенным флотом? Боюсь, такие подвиги мне уже недоступны, помолчав, ответил адмирал. Что это за командующий, который шагу ступить не сможет в самый ответственный момент? Нет, я для этого слишком стар. Но но это не значит, что я не могу помочь вам своими знаниями и умениями, перебив Флорда, добавил адмирал, хитро прищурившись. Значит, вы поддерживаете наш план по восстановлению величия Британской империи? Плохим я был бы патриотом, отказавшись от такой затеи, рассмеялся адмирал. Тогда что вы можете предложить для увеличения наших шансов на успех? Объявляйте мобилизацию. В архивах нашего Адмиралтейства есть пару документов, в которых указано, где находятся склады длительного хранения на случай очередной войны. Их заложили сразу после Второй мировой войны. Оружие и техника, конечно, давно уже устаревшие, но это не значит, что не действующие. В нынешней ситуации для вооружения пушечного мяса этого будет вполне достаточно. А заодно это поможет нам сохранить ресурсы. Современным оружием будем вооружать только по-настоящему боеспособные части. «Великолепно!» – воскликнул лорд Брэкхэм с довольным видом потирая руки. «Это даже больше, чем я мог рассчитывать!» «Я знал, что вам это понравится!» – усмехнулся в ответ адмирал. «Движение флота нужно осуществлять по северному морскому пути. Это северная граница России, обращенная к полюсу. Места там в основном дикие. Несколько крупных городов, которые пришельцы превратили в руины, никто и не подумает восстанавливать». Так что с началом следующей весны нам нужно будет рассредоточить несколько эскадров вдоль северной границы и начать вторжение сразу в нескольких точках. Это позволит нам обеспечить прорыв к центральной части страны. Похоже, вы уже успели все обдумать, удивился сэр Чарльз. Эти планы прорабатывались много лет назад, еще во времена Холодной войны. Но в те времена русские не экономили на охране своих рубежей, так что планы так и остались планами. Потом появились спутники и про них забыли. Точнее, отложили до лучших времен. И, похоже, они настали. Вы считаете, что наши корабли смогут пройти по Ледовитому океану? А для чего тогда существуют ледоколы? Ну, топливо. Его вы найдете все на тех же складах. Дизель, но его будет вполне достаточно. А как планировали действовать вы? Пройти конвоем по уже знакомому пути до Мурманска и Архангельска и начать массированную атаку сразу с двух направлений. Рассматривались также и Балтийские порты, но потом от этой мысли отказались. Плотность населения там всегда была высока, значит, есть риск сполошить военных раньше времени. Правильно. Но не стоит забывать, что и Мурманск, и Архангельск – это также и военные порты русских. Североморск и Северодвинск. А значит, без драки не обойдется. Нет, это места нужно пройти, не трогая. Северные границы России достаточно широкие, чтобы мы смогли организовать высадку десанта, не поднимая шума. Но сам процесс десантирования, как быть с этим? Ведь для такой операции потребуется фарватор, чтобы корабли могли подойти к берегу. Пехоту можно переправить при помощи катеров и моторных лодок, а технику при помощи барш или своим ходом. Почти вся наша техника рассчитана на преодоление водной преграды. В любом случае забирать ее оттуда никто не собирается. В этом просто нет необходимости. «Вы исключаете отступление, адмирал?» – удивился сэр Чарльз. — А вы еще не поняли, — усмехнулся адмирал, — это билет в один конец. Мы либо победим и восстановим былое величие страны, либо погибнем, и тогда возвращаться будет просто некому. Вы еще не передумали, сэр Чарльз? — Нет, эта экспансия необходима. В противном случае нас захлестнет волна гражданских возмущений, что приведет к гражданской войне. Заливать кровью улицы английских городов ни я, ни все остальные не готовы. — Значит, пора объявлять мобилизацию. Думаю, до следующей весны мои инструктора сумеют сделать из этого стада нечто похожее на регулярные войска. И не стесняйтесь в обещаниях. Насколько я понимаю, нам нужны ресурсы и территории, а не население страны. Это верно. Значит, расскажите новобранцам, что там, за проливом, они смогут делать все, что захотят. Иметь любых женщин, на выборы брать все, что понравится. А вот с последним пунктом, боюсь, не все согласятся, покачал головой лорд Брэкхэм. «Вы всерьез считаете, что в тех поселениях, что остались после бомбардировок пришельцев, у выживших найдется что-то ценное?» – рассмеялся генерал. «Вы правы», – растерянно кивнул лорд Брэкхэм. «Мы никак не можем отвыкнуть мыслить довоенными категориями». «В том-то и беда», – вздохнул адмирал. «Что вы хотите этим сказать?» – насторожился сэр Чарльз. «Что вы никак не можете перестроить свое мышление на нынешние реалии. Нападение пришельцев отбросило нас на уровень начала прошлого века». А самое главное, что наша молодежь и понятия не имеет, как прожить без мобильных телефонов, интернета, телевидения и тому подобных благ цивилизации. Это касается молодых офицеров, избалованных спутником наведением, слежением в режиме реального времени и бомбардировками с беспилотников. Такое будет теперь не скоро, а таких динозавров, как я, осталось слишком мало. Динозавров удивился сэр Чарльз. Конечно. Покажите мне молодого солдата, способного выполнять команды, отданные не по радио, а свистком своего офицера. Именно к этому мы и пришли после нападения инопланетян. Не стану спорить. В военном деле вы разбираетесь намного лучше, поджав губы, нехотя признал лорд Брэкхэм. Ну а раз мы достигли согласия, то мне, пожалуй, пора откланяться. Не буду больше докучать вам. Когда мы можем ожидать ваши наработки по плану? «Думаю, через три дня вы получите все необходимые расчеты вместе с приказом на расконсервацию старых складов», подумав, ответил адмирал. «Прекрасно. Тогда через три дня в моем загородном поместье. Там я представлю вам всех остальных участников нашего будущего похода», сказал лорд Брэкхэм, поднимаясь с кресла. Проводив ее взглядом, адмирал несколько минут смотрел на закрывшуюся дверь и, отсулютовав ей бокалом с бренди, проворчал. «Идея хорошая, а вот исполнители...» как всегда.